Сказание о звере-мамонте Капитан Татищев повидал немало артиллерийских воронок, но не мог понять, какие гигантские пушки так разбомбили плоскую вершину ледяной горы. В иные ямины вошел бы целый редут вместе с батареей и флагштоком. А в недрах горы рокотала подземными ручьями Кунгурская пещера. Татищев залез и туда. В некоторых гротах он натыкался на высокие кучи земли, из которых торчала пожухлая трава. Над такими грудами, поднимая факел, Татищев видел в каменных сводах зияющие, кривобокие, уходящие вверх колодцы. И все ему стало понятно. Пещеру прорыла вода. Она просачивалась внутрь горы сверху по трещинам. Трещины расширялись, потолки становились тоньше. и обрушивались под тяжестью земли, заваливая грот. А наверху появлялась чудовищная воронка. Жители Кунгура называли эти воронки следами зверя-мамонта. Мамонт жил в толще ледяной горы. Когда он шел внутри горы, то оставлял проходы, галереи, пещеры. Когда выходил наружу, то продавливал такие вот следы, воронки. Какой замечательный образ мамонт! Хотя реальные мамонты никогда не жили в пещерах, но свисающие сверху ледяные сталактиты похожи на бивни, и капли сверкнет во тьме яростный глаз. А если можно было бы вытащить пещерный мрак наружу комом, то вот оно, целиком страшное косматое чудище. В сказах Бажова нет зверя-мамонта, зато есть огромная земляная кошка. Она ходит под землей в золотоносных песках. Иногда ночами она выставляет наружу голову с глазами огнями и светящимися ушами. Ее ушей боятся волки. Понятно, что в кошку превратился мамонт. Но как он перебрался через хребет? Очень просто. Близ тех мест, где в золотых песках бродит кошка, стоит деревенька-кунгурка. Ее основали выходцы из кунгура, которые и привели мамонта за собой, как на веревочке. А почему мамонт? Стал именно кошкой Вообще, рыжая кошка – символ золота А в этих местах бушевала золотая лихорадка Одним из центров эпидемии был поселок Качкарь Жители Качкаря называли Качкарями Кашкарями И рядом с Кунгуркой находится Кашкарихинский торфянник У старателей Кошкарей мамонт стал золотой земляной кошкой Гибрид кошки и мамонта – страшный клыкастый ящер древних уральцев. Вот так земляная кошка из сказ Бажова отковалась на бляшке звериного стиля. Ящеры были владыками подземного мира, они жили в пещерах, а пещеры созданы водотоками. Потихоньку, полигоньку, тысячелетия за тысячелетием вода разъедала мягкий камень и прокладывала бесконечные черные лабиринты. Урал в своих каменных корнях весь издырявлен пещерами, как жуками древоточцами. В науке такой процесс образования пещер называется термином карст. Кунгурская пещера и воронки над ней карстовые. Бывают карстовые арки, провалы, озера. Нептунову природу происхождения пещер первым в мире описал Татищев. Свою научную статью об этом он назвал «Сказание о звере». Мамонти.